Импровизатор. Так пес не стал бы жить. Вот почему я магии решил предаться. Гёте. Немецкий перевод Н. Холодковского. По зале раздавались громкие рукоплескания. Успех импровизатора превзошел ожидания слушателей и собственные его ожидания. Едва назначали ему предмет, и высокие мысли, трогательные чувства в одежде полнозвучных метров вырывались из уст его, как фантасмагорические видения из волшебного жертвенника. Художник не задумывался ни на минуту, в одном мгновении мысль и зарождалась в голове его, и проходила все периоды своего возрастания, и притворялась, в выражении разом являлись и замысловатая форма пьесы, и поэтические образы, и щегольской эпитет, и послушная рифма. Этого мало. В одно и то же время ему задавали два и три предмета совершенно различные. Он диктовал одно стихотворение, писал другое, импровизировал третье, и каждое было прекрасно в своем роде. Одно производило восторг. Другое трогало до слез, третье морило со смеху. А между тем он, казалось, совсем не занимался своей работой, беспрестанно шутил и разговаривал с присутствующими. Все стихии поэтического создания были у него под руками, как будто шашки на шахматной доске, которые он небрежно передвигал, смотря по надобности». Наконец утомилось и внимание и изумление слушателей. Они страдали за импровизатора, но художник был спокоен и холоден, в нем незаметно было ни малейшей усталости. Но на лице его видно было невысокое наслаждение поэта, довольного своим творением, а лишь простое самодовольство фокусника, проворством удивляющего толпу. С насмешкой смотрел он на слезы, на смех им производимые, один из всех присутствующих не плакал, не смеялся, один не верил словам своим и с вдохновением обращался, как холодный жрец, давно уже привыкший к таинствам храма. Еще последний слушатель не вышел из залы, как импровизатор бросился к собиравшему деньги при входе и с жадностью гарпагона. Принялся считать их. Сбор был весьма значителен. Импровизатор еще отроду не видал столько монеты и был вне себя от радости. Восторг его был простителен. С самых юных лет жестокая бедность стала сжимать его в своих ледяных объятиях, как статуя спартанского тирана. «Не песни, а болезненный стон матери убаюкивали младенческий сон его». В минуту рассвета его понятий, не в радужной одежде жизнь явилась ему, но хладный остов нужды неподвижной улыбкой приветствовал его развивающуюся фантазию. Природа была к нему немного щедрее судьбы. Она, правда, наделила его творческим даром, но осудила в поте лица отыскивать выражения для поэтических замыслов. Книгопродавцы И журналисты давали ему некоторую плату за его стихотворение, плату, которая могла бы доставить ему достаточное содержание, если б для каждого из них Киприяна не был принужден употреблять бесконечного времени. В те дни редко тусклая мысль, как едва заметная звездочка, зарождалась в его фантазии. Но когда и зарождалась, то и смело, медленно и долго терялась в тумане. Уже после трудов неимоверных достигала она до какого-то неясного образа. Здесь начиналась новая работа. Выражение отлетало от поэта за мириады миров. Он не находил слов, а если и находил, то они не клеились. Метр не гнулся, привязчивое местоимение хватало за каждое слово, долговязый глагол путался между именами, проклятая рифма — прятался между несозвучными словами. Каждый стих стоил бедному поэту нескольких изгрызенных перьев, нескольких вырванных волос и обломанных ногтей. Тщетны были его усилия. Часто хотел он бросить ремесло поэта и променять его на самое низкое из ремесл. Но насмешливая природа вместе с творческим даром дала ему и все причуды поэта и эту врожденную страсть к независимости, и это непреодолимое отвращение от всякого механического занятия, и эту привычку дожидаться минуты вдохновения, и эту беззаботную неспособность рассчитывать время. Прибавьте к этому всю раздражительность поэта, его природную наклонность к роскоши, к этому английскому приволью, к этому маленькому тиранству, которыми... Наперекор обществу, природа любит отличать своего собственного аристократа. Он не мог ни переводить, ни работать на срок или по заказу, и между тем, как его собратья собирали с публики хорошие деньги за какое-нибудь сочинение, случайно возбуждавшее ее любопытство, он еще не мог решиться приняться за работу перестали ему заказывать. Ни один из журналистов не хотел брать его в сотрудники. Деньги, изредка получаемые несчастным за какое-нибудь стихотворение, стоившее ему полугодовой работы, обыкновенно расхватывали взаимодавцы, и он снова нуждался в самом необходимом. В том городе жил доктор по имени Сигелиэль. Лет 30 назад Его многие знали за довольно сведущего человека, но тогда он был беден, имел столь малую практику, что решился оставить медицинское ремесло и пустился в торги. Долго он путешествовал, как говорят, по Индии, и, наконец, возвратился на родину со слитками золота и множеством драгоценных каменьев, построил огромный дом с обширным парком, завел многочисленную прислугу удивлением замечали, что ни лета, ни продолжительное путешествие по знойным климатам не произвели в нем никакой перемены. Напротив, он казался моложе, здоровее и свежее прежнего. Также не менее удивительным казалось и то, что растения всех климатов уживались в его парке, несмотря на то, что за ними почти не было никакого присмотра. Впрочем, В Сигелиэле не было ничего необыкновенного. Он был прекрасный, статный человек, хорошего тона, с черными модными бакенбардами. Носил просторное, но щегольское платье. Принимал к себе лучшее общество, но сам почти никогда не выходил из своего огромного парка. Он давал молодым людям денег взаймы, не требуя отдачи. Держал славного повара, чудесные вина, Любил сидеть долго за обедом, Ложиться рано и вставать поздно. Словом, он жил в самой Аристократической, роскошной праздности. Между тем, он не оставлял И своего врачебного искусства, Хотя принимался за него нехотя, Как человек, который не любил Беспокоить себя. Но когда принимался, то делал чудеса. Какая бы ни была болезнь, Смертельная ли рана, последние ли судорожные движения, доктор Сигилель даже не пойдет взглянуть на больного. Спросит об нем слово два у родных, как бы для проформы. Вынет из ящика какой-то водицы, велит принять больному, и на другой день болезни как не бывало. Он не брал денег за лечение, и его бескорыстие, соединенное с чудным его искусством, могло бы привлечь к нему больных всего мира, если бы за излечение он не назначал пристранных условий, как, например, изъявить ему знаки почтения, доходившие до самого подлого унижения, сделать какой-нибудь отвратительный поступок, бросить значительную сумму денег в море, разломать свой дом, оставить свою родину и прочее. Носился даже слух, что он иногда требовал такой платы, такой, о которой не сохранило известие целомудренное предание. Эти слухи расхоложали усердие родственников, и с некоторого времени уже никто не прибегал к нему с просьбою. К тому же замечали, что когда просившие не соглашались на предложение доктора, то больной умирал уже непременно. Та же участь постигала всякого, кто или заводил тяжбу с доктором, или сказал про него что-нибудь дурное или просто не понравился ему. От всего этого у доктора Сигелиэля набралось множество врагов. Иные стали доискиваться об источнике его неимоверного богатства. Медики и аптекари говорили, что он не имеет права лечить непозволенными способами. Большая часть обвиняли его в величайшей безнравственности, а некоторые даже приписывали ему отравление умерших людей. Общий голос принудил, наконец, полицию потребовать доктора Сигелиэля к допросу. В доме его сделан был строжайший обыск. Слуги забраны. Доктор Сигелиэль согласился на все, без всякого сопротивления, и позволил полицейским делать все, что им было угодно, ни во что не мешался, едва удостоивал их взглядом и только что изредка с презрением улыбался. В самом деле, в его доме не нашли ничего, кроме золотой посуды, богатых курильниц, покойных мебелей, кресел с подушками и рессорами, раздвижных столов с разными затеями, нескольких окруженных ароматами кроватей, утвержденных на деках музыкальных инструментов, вроде кроватей доктора Грэма, за позволение провести ночь на которых он некогда брал сотни стерлингов с английских сластолюбцев. Словом, в доме Сигелиэля нашли лишь выдумки богатого человека, любящего чувственные наслаждения. Лишь все то, из чего составляется приволье, комфортабль, роскошная жизнь. Но больше ничего. Ничего, могущего возбудить малейшее подозрение. Все бумаги его состояли из коммерческих переписок с банкирами и знатнейшими купцами всех частей света, нескольких арабских рукописей и типы бумаг, сверху донизу исписанных цифрами. Сначала эти последние очень обрадовали полицейских чиновников. Они думали найти в них цифрованное письмо. Но по внимательном осмотре оказалось, что то были простые черновые счета, накопившиеся, по словам Сигелеля, от долговременных торговых оборотов, что было весьма вероятно. Вообще на все пункты обвинения доктор Сигелель отвечал весьма ясно, удовлетворительно и без всякого замешательства. Во всех словах его и во всех поступках Видна было больше досада на то, что его беспокоит из пустяков, нежели боязнь запутаться в своих ответах. Для объяснения богатства он сослался на свои бумаги, по которым можно было видеть всю историю его торговли. Торговля эта, правда, ведена была им с каким-то волшебным успехом, но, впрочем, не заключала в себе ни одного преступного действия. Медикам и аптекарям отвечал он, что докторский диплом дает ему право лечить, кого и как он хочет, что он никому не навязывается своим лечением, что не обязан объявлять составление своего лекарства и что, впрочем, они могут разлагать его лекарства как им угодно, что, не предлагая никому своих услуг, он был вправе назначать какую ему угодно плату и что если он часто назначал странные условия, которые всякий был волен принять или не принять, то это для того только, чтобы избавиться от докучливой толпы, нарушавшей его спокойствие, единственную цель его желаний. Наконец, при пункте об отравлении доктор возразил, что, как известно всему городу, он большей частью лечил людей ему совершенно неизвестных, что никогда не спрашивал ни об имени больного, ни об имени того, кто приходил просить об нем, ни даже о месте его жительства, что больные, когда он отказывался лечить, умирали от того, что прибегали к нему тогда уже, когда находились при последнем издыхании. Наконец, что враги его, вероятно, умирали по естественному ходу вещей, Причем он доказывал очевидными свидетельствами и доводами, что ни он и никто из его дома не имел ни малейшего сношения с покойниками. Люди Сигилиеля, допрошенные поодиночке со всеми судейскими хитростями, подтвердили все его показания от слова до слова. Между тем следствие продолжалось. Но все, что не открывали, все говорило в пользу доктора Сигилиеля. Ученый Совет. Подвергнув химическому разложению Сигелиэлева лекарства, по долгом рассуждении объявил, что это славное лекарство было не иное что, как простая речная вода, и что действие, будь то бы ею производимое, должно отнести к сказкам или приписать воображению больных. Сведения, собранные о болезнях людей, в смерти которых обвиняли Сигелиэля, Показали, что ни один из них не умер скоропостижно, что большая часть из них умерли от застарелых или наследственных болезней. Наконец, при вскрытии трупов людей, об отравлении которых существовали сильнейшие подозрения, не оказалось и тени отравления, а обнаружились только известные и обыкновенные признаки обыкновенных болезней. Этот процесс привлекший многочисленное стечение народа в тот город, долго длился, ибо обвинителями была почти половина его жителей. Но, наконец, как судьи не были предупреждены против доктора Сигелиэля, принуждены были единогласно объявить, что обвинения, на него взнесенные, не имели никакого основания, что доктора Сигелиэля должен освободить от суда и от всякого подозрения, а доносчиков подвергнуть взысканию по законам. По произнесению приговора Сигелиэль, наблюдавший до тех пор совершенное равнодушие, казалось, ожил. Он немедленно внес в суд несомненные доказательства об убытках, понесенных им от всего процесса по его обширной торговле и просил, чтоб они взысканы были с его обвинителей, с которых сверх того требовал удовлетворения за бесчестие ему нанесенное. Никогда еще не видали в нем такой неутомимой деятельности. Казалось, он переродился. Исчезла его гордость. Он сам ходил от судьи к судье, платил несчетные деньги лучшим стряпчим и рассылал гонцов во все края света. Словом, употребил все способы, которые находил и в законах, и в своем богатстве, и в своих связях для конечного разорения своих обвинителей. Всех членов их семейств до последнего, родственников и друзей их. Наконец он достиг своей цели. Многие из его обвинителей лишились своих мест и с тем вместе единственного пропитания. Целые имения нескольких семейств отсуждены были в его владении. Ни просьбы, ни слезы разоренных не трогали его души. Он с жестокосердием изгонял их из жилищ, истреблял дотла их дома, заведения, вырывал с корнями деревья и бросал жатву в море. Казалось, и природа, и судьба помогали его мщению, враги его. Все до одного. Их отцы, матери, дети умирали мучительную смертью. То в семействе являлась заразительная горячка и пожирала всех членов его. То возобновлялись старинные, давно уснувшие болезни. Малейший ушиб в младенчестве, бездельные уколоти руки, незначищая простуда обращались в болезнь смертельную, и скоро самые имена целых семейств были стерты с лица земли. То же было и с теми, которые избегли от наказания законов. Этого мало. Поднималась ли буря, восставал ли вихрь, тучи проходили мимо замка Сигелиэлева и разражались над домами и житницами его неприятелей. И многие видали, как в это время Сигелиэль выходил на террасу своего парка и весело чокался стаканом своими друзьями. Это происшествие навело сначала всеобщий ужас, и хотя Сигилеэль после своего процесса переселился в город Б, где снова начал вести столь же роскошную жизнь, как и прежде, но многие из жителей его родины, знавшие подробно все обстоятельства процесса и раздраженные поступками Сигилеля, не оставили своего плана погубить. Они обратились к старикам, помнившим еще прежние процессы о чародействе, и, потолковав с ними, составили новый донос, в котором изъясняли, что хотя по существующим законам и нельзя обвинить доктора Сигелиэля, но что нельзя и не видеть во всех его действиях какой-то сверхъестественной силы, и вследствие того просили, придерживаясь к прежним законам о чародействе, снова разыскать все дело. К счастью, Сигелиэля, судьи, к которым попалась эта просьба, были люди просвещенные. Один из них был известен переводом Локка на отечественный язык, другой – весьма важным сочинением о юриспруденции, к которой он применил кантовую систему. Третий оказал значительные услуги атомистической химии, Они не могли удержаться от смеха, читая эту странную просьбу, возвратили ее просителям как недостойную уважение, а один из них по добродушию прибавил к тому изъяснение всех случаев, казавшихся просителям столь чудесными. И благодаря европейскому просвещению доктор Сигелель продолжал вести свою роскошную жизнь, собирать у себя все лучшее общество лечить на предлагаемых им условиях, а враги его продолжали занемогать и умирать по-прежнему.